Глава шестая Элен, возвратившись вместе с двором из Вильны в Петербург, находилась в затруднительном положении. В Петербурге Элен пользовалась особым покровительством вельможи, занимавшего одну из высших должностей в государстве. В Вильне же она сблизилась с молодым иностранным принцем. Когда она возвратилась в Петербург, принц и вельможа были оба в Петербурге, Оба заявляли свои права, и для Элен представилась новая еще в ее карьере задача сохранить свою близость отношений с обоими, не оскорбив ни одного. То, что показалось бы трудным и даже невозможным для другой женщины, ни разу не заставило задуматься графиню Безухову, недаром видно пользовавшуюся репутацией умнейшей женщины. Ежели бы она стала скрывать свои поступки, выпутываться хитростью из неловкого положения, она бы этим самым испортила свое дело, сознав себя виноватую. Но Элен, напротив, сразу, как истинно великий человек, который может все то, что хочет, поставила себя в положение правоты, в которую она искренне верила, а всех других в положении виноватости. В первый раз, как молодое иностранное лицо позволило себе делать ей упреки, она, гордо подняв свою красивую голову и в полуоборот повернувшись к нему, твердо сказала «Вот эгоизм и жестокость мужчин». «Я ничего лучшего и не ожидала. Женщина приносит себя в жертву вам, она страдает, и вот ей награда. Ваше Высочество, какое имеете вы право требовать от меня отчета в моих привязанностях и дружеских чувствах? Этот человек, бывший для меня больше, чем отцом». Лицо хотело что-то сказать. Элен перебила его. «Ну да», — сказала она. Может быть, чувства, которое он питает, ко мне не совсем отеческие, но ведь из-за этого не следует же мне отказывать ему от моего дома. Я не мужчина, чтобы платить неблагодарностью, да будет известно вашему высочеству, что в моих задушевных чувствах я отдаю отчет только Богу и моей совести». Кончила она, дотрогиваясь рукой до высоко поднявшейся красивой груди и взглядывая на небо. но выслушайте меня ради Бога. Женитесь на мне, и я буду вашей рабою. Но это невозможно. Вы не удостоиваетесь не зайти до брака со мной. Вы, заплакав, сказала Элен. Лицо стало утешать ее. Элен же сквозь слезы говорила, как бы забывшись, что ничто не может мешать ей выйти замуж, что есть примеры, Тогда еще мало было примеров, но она назвала Наполеона и других высоких особ, что она никогда не была женою своего мужа, что она была принесена в жертву. — Но закон, религия, — уже сдаваясь, говорила лицо. — Законы, религия. На что бы они были выдуманы, ежели бы они не могли сделать этого? — сказала Элен. Важное лицо было удивлено тем, что такое простое рассуждение могло не приходить ему в голову и обратилось за советом к святым братьям общества Иисусова, с которыми оно находилось в близких отношениях. Через несколько дней после этого на одном из обворожительных праздников, которые давала Элен на своей даче на Каменном острову, Ей был представлен немолодой, с белыми, как снег, волосами и черными блестящими глазами, обворожительный господин Жабер, иезуит в коротком платье, который долго в саду, при свете иллюминации, при звуках музыки, Беседовал с Элен о любви к Богу, к Христу, к сердцу Божьей Матери и об утешениях, доставляемых в этой и в будущей жизни единую истинную католической религией. Элен была тронута, и несколько раз у нее и у мсье Жебер в глазах стояли слезы и дрожал голос. Танец, на который кавалер пришел звать Элен – расстроил ее беседу с ее будущим блюстителем совести, но на другой день мсье Жебер пришел один вечером к Элен и с того времени часто стал бывать у нее. В один день он сводил графиню в католический храм, где она стала на колени перед алтарем, к которому она была подведена, Немолодой обворожительный француз положил ей на голову руки, и, как она сама потом рассказывала, она почувствовала что-то вроде дуновения свежего ветра, которое сошло ей в душу. Ей объяснили, что это была благодать, «la grâce». Потом ей привели аббата в длинном платье, он исповедовал ее, и отпустил ей грехи ее. На другой день ей принесли ящик, в котором было причастие, и оставили ей на дому для употребления. После нескольких дней Элен к удовольствию своему узнала, что она теперь вступила в истинную католическую церковь и что на днях сам папа узнает о ней и пришлет ей какую-то бумагу. Все, что делалось за это время вокруг нее и с нею, все это внимание, обращенное на нее столькими умными людьми и выражающиеся в таких приятных утонченных формах, и глубинная чистота, в которой она теперь находилась, она носила все это время белое платье с белыми лентами, все это доставляло ей удовольствие. Но из-за этого удовольствия она ни на минуту не упускала своей цели. и, как всегда бывает, что в деле хитрости глупый человек проводит более умных, она, поняв, что цель всех этих слов и хлопот состояла преимущественно в том, чтобы, обратив ее в католичество, взять с нее денег в пользу иезуитских учреждений, о чем ей делали намеки, Элен, прежде чем давать деньги, настаивала на том, чтобы над нею произвели... Те различные операции, которые бы освободили ее от мужа. В ее понятиях значение всякой религии состояло только в том, чтобы при удовлетворении человеческих желаний соблюдать известные приличия. И с этой целью она в одной из своих бесед с духовником настоятельно потребовала от него ответа на вопрос о том, в какой мере ее брак связывает ее. Они сидели в гостиной у окна. Были сумерки. Из окна пахло цветами. Элен была в белом платье, просвечивающем на плечах и груди. Аббат, хорошо откормленный, с пухлой, гладко бритой бородой, приятным крепким ртом и белыми руками, сложенными кротко на коленях, сидел близко к Элен и с тонкой улыбкой на губах, мирно, Восхищенным ее красотою взглядом смотрел изредка на ее лицо и излагал свой взгляд на занимавший их вопрос. Элен беспокойно улыбалась, глядела на его вьющиеся волоса, гладко выбритые чернеющие полные щеки, и всякую минуту ждала нового оборота разговора. Но Аббат, хотя, очевидно, и наслаждаясь красотой и близостью своей собеседницы, был увлечен мастерством своего дела. Ход рассуждения руководителя совести был следующий. В неведении значения того, что вы предпринимали, вы дали обет брачной верности человеку, который с своей стороны, вступив в брак и неверя в религиозное значение брака, совершил кощунство. Брак этот не имел двоякого значения, которое должен он иметь. Но несмотря на то, что обед ваш связывал вас, вы отступили от него, что вы совершили этим грех простительный или грех смертный? Грех простительный, потому что вы без дурного умысла совершили поступок. Если вы теперь с целью иметь детей вступили бы в новый брак, то грех ваш мог бы быть прощен. Но вопрос опять. «Распадается надвое. Первое. Но я думаю», — сказала вдруг соскучившаяся Элен с своей обворожительной улыбкой, «что я, вступив в истинную религию, не могу быть связана тем, что наложила на меня ложная религия». Блюститель совести был изумлен этим постановленным перед ним с такой простотою колумбовым яйцом. Он восхищен был неожиданной быстротой успехов своей ученицы, но не мог отказаться от своего трудами умственными построенного здания аргументов. «Разберем дело, графиня», — сказал он с улыбкой и стал опровергать рассуждения своей духовной дочери.